Глава 32 Слегка прихрамывая, Рональд вошел в зал. Ариана ждала его, прижимая к груди руки. Она волновалась. Волновалась за него. Рональд элегантно дохромал до Арианы, время от времени потирая предплечье левой руки. «Ты ранен!» В ужасе выдохнула Ариана, глядя на него взглядами испуганной Лани. «Пустяки!» С нарочитой небрежностью отмахнулся Бриан. «Это ужасно!» На глаза девушки навернулись слезы. «Тебе надо к врачу! Немедленно!» Она подтолкнула Рона к выходу из зала. Рональд не стал возражать. На лестнице гостей не было. Рональд подвел Ариану к балюстраде, облокотился на перила и посмотрел на девушку. «Лучшее лекарство – твой поцелуй», – заверил ее Рональд. «Это не шутки», – нахмурилась девушка. «Их было шестеро, а ты был один против них». «Однако мне удалось с ними справиться». «Но ты ранен», – Ариана погладила предплечье Рональда. «Всего лишь ушиб. Немного ноет, но вполне терпимо. Твой поцелуй поможет мне лучше всякого врача», – кинул он лукавый взгляд на Ариану. «Ты невозможен», – улыбнулась она. «Вот, получи». Ее губы коснулись его щеки. «Не так», – качнул головой Рональд. «Позволь, я покажу тебе, что может вылечить меня». В глазах Арианы читалось замешательство, испуг и любопытство. «Да она ни разу не целовалась. О, боги, бывает же такое!» Ариана замерла, глядя на Рональда широко распахнутыми глазами. Он осторожно коснулся губами ее губ. Они были плотно сжаты и напряжены. Но через мгновение раскрылись, как раскрывается бутон розы под ласковыми солнечными лучами. Такого поцелуя у Рональда еще не было. От него сердце замирало и щемило болезненно и сладко одновременно. «Ну вот, мне стало значительно лучше», — улыбнулся Рональд, поправляя выбившиеся из прически Арианы локон. «Почти ничего не болит». Он потрогал предплечья правой руки. Мне казалось, у тебя повреждена левая рука. Ариана склонила голову на бок и пытливо посмотрела на Рональда. Правую тоже задели, немного, заверил ее Бриан. Зато нога совсем не болит, и мы можем танцевать. Идем. Он поспешно увлек Ариану в бальный зал, не дав ей опомниться. Рональд кружил Ариану в танце. Теперь это получалось у нее значительно лучше. Но даже если бы она постоянно сбивалась так-то и оттоптала Рональду обе ноги, он бы все равно считал, что лучше нее не танцует никто. Что с ним происходит? Почему он глаз не может отвести от девушки? Почему сердце стучит, как бешеное, а через мгновение замирает и падает в пропасть? Конечно, Рональд знал ответ и уже не боялся признаться себе в этом. Он влюбился. По-настоящему и впервые в жизни. И ему все равно, что там напланировал император. Пусть налаживая дипломатические связи без Бриана. Рональд никогда не женится на принцессе Бенедикте, как бы красива она ни была и какими бы душевными качествами не обладала. Последнее, кстати сказать, под большим вопросом. На днях Рональд посоветуется со своими управляющими и адвокатами и решит, как можно с минимальными потерями пережить гнев его величества, но это будет позже. А пока он кружит очаровательную Ариану в танце и не хочет думать ни о чем важном. В укромном уголке под раскидистой пальмой стоял небольшой диван. Рональд усадил на него Ариану, взял у лакея два бокала лимонада. «Ты удивительная девушка!» – он протянул Ариане бокал. Я никогда в жизни таких не встречал. Ты смелая, решительная и очень красивая. Я жуткая трусиха. Ариана пригубила лимонад. Я страшно испугалась, когда увидела, как эти шестеро негодяев напали на тебя. Ты не трусиха. Ты ринулась помогать мне. Ни одна другая не рискнула бы влезть в мужскую драку. Ну, охрана же не пожелала вмешаться. Вздохнула девушка. «Не понимаю, как можно допускать подобное безобразие на императорском балу?» «Наш правитель считает это проявлением демократии. Каждый развлекается, как умеет. Видела бы ты, сколько дуэлей было на балу в честь летнего солнцестояния? Тут главное, чтобы никого не убили. Дуэли считаются благородным развлечением, а для простолюдинов на этот случай вполне допустима драка». «Что ты смогла наблюдать совсем недавно?» «Дикость и варварство», — поежилась Ариана. «Нет, мне такое совсем не по душе». «Интересно, Ариана знает, что на балу присутствует ее матушка и сестра?» «Пожалуй, не стоит ей об этом говорить». Рональд предположил, что Митресса Сокор одета царицей ночи. Если он не ошибся в своем предположении, то младшая сестра Арианы очень мила. И очень амбициозно, что огромными буквами написано на ее лице. Как надменно она смотрит на лакеев, как благосклонно принимает ухаживание богато одетых кавалеров. А уж драгоценности на метрессе Кор и ее младшей дочери понавешано более чем достаточно. Взяты на прокат? Или Матильда Кор нагло врёт, что дела у семьи из рук вон плохи? Так или иначе... Но Ариана выгодно отличается от своей матушки, да и сестрица у нее та еще штучка. Один высокомерный взгляд чего стоит. Удивительно, что в одной семье выросли такие разные дочери. После танцев был дан роскошный пир. Яство изумляли разнообразием и гармонией вкусов. Напитки превзошли все ожидания, а десерт не только радовал глаз изысканной подачей, но и изумлял искусством кулинаров. Кстати, были поданы и великолепные марципановые рогалики Арианы. Рональд уже обратил на них внимание императора, тот отведал и согласился, что выпечка Арианы заслуживает высшей похвалы. Потом снова были танцы, а потом у Бриана снова резко заболела рука. Он не мог вспомнить, какая именно повреждена в драке, правая или левая, но разве это так важно? «Главное, что поцелуй девушки действуют лучше любого лекарства». Он предложил Ариане немного отдохнуть от танцев и посидеть в оранжерее, слушая, как журчит фонтан и возмущенно кричат разбуженные звуками бала попугаи. В оранжерее гостей было немного. Парочки прогуливались вокруг фонтана, любовались тропическими цветами и слушали звуки музыки, доносившиеся из бального зала. Рональд нашел уютный диванчик в Эркере с видом на замерзшее озеро и группу живописных елей, укутанных пушистым снегом. Он задернул драпировку, и диванчик в стеклянном Эркере оказался отрезанным от шумного бала, от суеты, от всего мира. Через минуту он и Ариана сидели на диванчике и целовались, держась за руки. И это было прекрасно.